Глава девятая. Ловушка для псионов. Нет ничего страшнее взрыва под силовым куполом. Из-за отсутствия выхода для волны, большая часть высвободившейся энергии осталась внутри, ломая перегородки, разрывая людей на части, детонируя склады боеприпасов. Если бы энергетический купол не был включен на полную мощность, то сегменты щита просто отключились и дали бы выход энергии взрыва. Но все произошло одновременно с атакой центрального корпуса базы. Все, кто там были, за несколько секунд были уничтожены. Само поле просуществовало еще несколько секунд, пока на эмитерах оставалась остаточная энергия. Сразу после этого по зданию был нанесен второй залп, к сожалению, последний, так как сработали защитные системы базы, определившие местонахождение пусковых установок и отправившие ответный залп. Когда дым немного рассеялся, то стало понятно, что часть базы уцелела. Командный центр имел отдельный силовой щит, и выяснить мы это вовремя не смогли. Но зато были уничтожены все коммуникации, а с началом атаки мы активировали постановщик помех. Дальше последовала атака дронов под управлением завербованных погонщиков, которые начали зачистку базы. Одновременно с этим началось восстание в центре чипирования населения и в тюрьме. Вокруг нашей базы, в радиусе 500 километров, начался полный хаос. Руководителям военных подразделений приходили ложные приказы и зачастую силы вторжения начинали воевать друг против друга, уничтожая собственные войска. Первой целью операции мы добились, отключив руководство Генерального штаба противника, а также начали процесс переподчинения всех подразделений. Под видом службы безопасности мы меняли руководство практически всех подразделений, План был настолько подробно разработан, что учитывал многие нюансы. Личностные отношения, связи, компромат, отношения командиров подразделений и их замов. Затем шла повторная вербовка. Некоторые руководители не выдерживали психологического давления и завершали жизнь самоубийством, осознавая, что участвовали в заговоре против своего руководства. Часть переходила на нашу сторону практически добровольно, а часть перевербовывалась. Для большего контроля мы стали проводить подразделения, перешедшие под наш контроль, через чипирование. Но процесс этот не быстрый и требующий большого времени. Одновременно с этим, получив доступ к складам, шла подготовка к уничтожению выживших в командном центре. Понять, сколько псионов выжило, было очень сложно. Поэтому мы создали несколько буферных зон вокруг командного центра из боевых дроидов. Погонщики, солдаты, управляющие скоплением дроидов, располагались на безопасном расстоянии, но риск взятия их под контроль все равно оставался. Для уничтожения силового щита подогнали мощные плазменные орудия, которые должны будут перегрузить щит и по возможности уничтожить командный центр. Параллельно с этим шло отслеживание всех кораблей с орбиты, которые попытаются высадиться на планету. Ведь если там есть Псион, то он может попробовать спуститься на поверхность планеты и подчинить зачинщиков. Но мы надеялись, что до уничтожения командного центра этого не произойдет. Сидя в отдельной нише, спрятанной в глубине одного из корпусов базы, я боялся только одного – орбитального удара. Что бы мы сейчас ни делали, весь план может сломать решение противника – уничтожить планету. Также нужно выяснить проповальное чипирование, так как оно не укладывается ни в одну из стратегий. И информации про подобные вещи нет даже в Содружестве. Вероятнее всего это какой-то эксперимент, и возможно его проводит империя, только вот цели этого непонятны. У меня в тайном убежище был расположен искин, который настроен на анализ происходящего с видеокамер и входящих сообщений. Второй опасностью для меня является псион или псионы, которые могли выжить в нападении на базу. Если кто-то из них спасся, то мне нужно найти и уничтожить их. Завалы основной базы еще не разгребли, да и сил для этого сейчас не было. Все заняты получением контроля над планетарными базами. На вторые сутки пришел доклад захваченной базы, где происходило чипирование пленных и откуда выезжали мобильные центры чипирования. Начавшийся переворот привел к активизации какого-то протокола и, как выяснилось, чипирование стало происходить по ускоренной схеме, при этом появились первые жертвы этого процесса. Так вот, захватив один из мобильных центров, удалось получить доступ к эскину, управляющему этим процессом. В секретных файлах содержали все данные по проекту «Паутина». Суть эксперимента, проводимого на планете, заключалась в отработке процесса чипирования граждан империи для полного контроля над обществом. Объектом контроля должен стать один человек, а именно Псион. Для полной активации проекта необходимо пройти идентификацию и снятие биометрических данных, после чего все чипированные граждане будут максимально лояльны ему. Как я понял, в случае успеха данный проект хотят распространить на всю империю, в которой периодически возникают небольшие очаги восстаний. Паутину собираются использовать на таких планетах, проводя чипирование всего населения. У проекта много слабых мест и одно из них – возможность перехвата управления, а именно загрузка новых данных об объекте подчинения. Сейчас матрица главного кукловода до сих пор не загружена и действует общий протокол подчинения имперским силам безопасности. Ко всему прочему, в проекте должна быть предусмотрена возможность смены объекта подчинения в случае его смерти. Количество чипированных уже перевалило за несколько десятков миллионов и неукоснительно растет. Поэтому этот вопрос нужно решать. Но покидать сейчас базу нельзя до тех пор, пока я не убежусь, что все псионы мертвы. Поэтому сижу в своей норе и смотрю на экраны камер наблюдения, просматривая повторные файлы, которые скидывает мне и скин после анализа на возможные сбои и нестыковки. В это время на планете идет полномасштабная война, и сейчас там четыре противоборствующие стороны. Местные повстанцы... которые отказались подчиняться руководству моего восстания, бандиты, имперские силы вторжения и мы. Так что за нападением стоит не одинокое королевство Торн, а империя со всей своей мощью. Тягаться с ними бессмысленно, а вот получить помощь от Содружества возможно. Нужны только железные доказательства участия имперцев и все данные по проекту Паутина. Тогда Содружество может вмешаться в эту войну заставив отвести войска, в том числе и королевство Торн. Внезапный сигнал тревоги зазвенел в тесном помещении, где я находился. На экран передо мной вывелась картинка, как группа имперцев в скафандрах высшей защиты шла от разрушенного командного центра. При этом их в упор не замечала охрана и даже двигающаяся по территории военная техника. То, что тут действует псион, сомнений не возникало. Но вот повторно попасть на его ловушку я не собирался. В мою первую встречу он убедил меня, что группа солдат и есть охрана, сопровождающая Псиона. А в итоге Псион находился в другом месте. Радиус примерно до 500 метров. Забиваю в вискин, и тот выводит десяток целей, которые попадают под подозрение. Внешне люди занимаются своей работой, а на самом деле могут являться Псионом. Ну тут есть один факт, который псион не сможет игнорировать, а именно охрана и он сам должны двигаться в одном направлении. Уверен, что от такой охраны он не откажется, а значит будет вести их на определенной дистанции. Через пять минут контроля количество целей сокращается до трех, и, что самое интересное, одна из целей подсвечивается как подросток. Сразу вспоминается случай с псионом, который таскал с собой ученика. А значит, здесь нечто похожее. Вопрос, уничтожать подростка или нет, повис в моей голове на пару секунд, но вспомнив, как он цинично себя вел, решил не рисковать. Мозги ему уже промыли, и перевербовать, вероятно, не удастся, а рисковать сейчас мне нельзя. Навожу ракеты на все цели, включая группу охраны псионов. Помимо ракетного залпа, который уже произошел в 40 километрах от базы, Активирую скрытые турели обороны базы, выжидаю время до прилета ракет и за секунду до удара даю команду на уничтожение. В тот же миг две цели, военный связист и подросток под личиной медика, дергаются в сторону, стараясь избежать выстрелов из плазменных турелей. Но нечто подобное я ожидал. И в программу уже вбит алгоритм воронки. Когда стрельба начинается не в саму цель, а с окружности, постепенно сужаясь к центру, Обе цели попадают под выстрелы, а мгновением позже все цели накрывают ракетный удар с термобарическими зарядами, выжигающими все вокруг. На место поражения высылается отряд сопровождения дронов, который должен убедиться в уничтожении целей. Через полчаса поступает информация, что псионы уничтожены, их тела доставлены в медицинский сектор и обследованы. У обоих в голове стоят специальные имплантаты, что подтверждает их принадлежность к псионам империи. Что же, один этап операции закончен, можно заняться центром чипирования, в котором огромным потоком идет обработка пленных, как военных, так и гражданских лиц. Теперь нужно переходить к следующему этапу, а именно захвату центра чипирования. Для простоты общения я присвоил себе позывной «Первый», завербованному мною сержанту позывной «Второй». «Второй! Вызывает первый!» – связался я по закрытому каналу. «Второй на связи», — ответил сержант. «Начинаем операцию по захвату центра чипирования. На базе оставить войска для показательной имитации перестрелки. Основные войска начать скрытно передислоцировать стартовую точку». «Как дела на орбите?» — спросил я. «Первый. Приказ принял. Орбита выжидает. Согласно показанию радаров, они распределяют орбитальные крепости над очагами сопротивления. Согласно показанию Искина. Крепости займут контрольные точки в течение часа. Предположительно, будет нанесен орбитальный удар по базам, перешедшим под наш контроль. Ответил сержант. Хотя я и получал аналогичную информацию. Но мне было проще воспринимать ее таким способом. Да и в армии часто дублировали информацию устно, когда это было возможно. Для перемещения на новую базу я использовал грузовик снабжения. За основу взял опыт имперских псионов, которые маскируются под обычных солдат и обслуживающий персонал. Помимо этого, использовал завербованного медика в качестве отвлекающей цели. Он был одет в командный скафандр в окружении внушительного отряда охраны и выехал в направлении имитации командного центра, от которого были проложены коммуникации в небольшой бункер на расстоянии полутора километров от фиктивного командного центра. Под видом снабженца вышел на улицу и помог загрузить машину элементами брони, после чего забрался внутрь, где переоделся в штурмовой скафандр. Помимо прочего, броня внутри машины была уложена особым образом, создавая внутри нишу, в которую я и спрятался. Под видом доставки боеприпасов на другие базы произошла ротация личного состава, подчиняющегося нам. Хотя на самом деле они до конца не понимали, то руководство подразделения работает против сил вторжения. На машине ехать нужно около шести часов. Это самое опасное время, где меня могут достать. Но, судя по всему, руководство на орбите решили нанести удары по ряду баз, раз перестраивают орбитальную оборону. Для эффективного удара им придется снизиться на низкую орбиту, а тут можно попасть под удар противокосмические силы обороны. Есть на планете и такие, хоть и устаревшие. Именно в один из таких бункеров сейчас я и направляюсь, так как без моего участия подчинить руководство данным видом войск противокосмической обороны было невозможно. Все высшее руководство было завербовано, а скорее всего обработано псионами. Иначе объяснить такие провальные приказы и прямое предательство я не мог. Из этого центра буду управлять штурмом центра чипирования. Туда сейчас тянут спецсвязь. от главного командного центра и вспомогательной линии связи. Для обеспечения секретности прямой связи я не вел, но на пути исследования маршрута через равные промежутки времени стояли ретрансляторы, которые обменивались пакетными данными. Одновременно со мной главную базу покинула и моя завербованная верхушка Восстания, включая второго, который направился на другую базу для разделения наших сил. Всего командных центров 4. Два из которых ложные и предназначены для отключения внимания и сосредоточения орбитального удара, если таковой последует. Примерно через час езды в кузове большого грузовика, двигающегося в составе колонны с бронированными листами, получил сигнал, что по базе, где я недавно был, нанесен орбитальный удар, уничтоживший все строения и склады. Удар наносился в течение 20 минут и разрушил 80% всей инфраструктуры. Сейчас по базе работают аэрокосмические бомбардировщики, которые успешно сбиваются системами противокосмической обороны, размещенными вокруг самой базы. На время противник отвлекся, что мне на руку, а нанесение удара говорит о том, что Псионы действительно погибли. Похоже, мы разозлили сидящего на орбите Псиона, и тот решил зачистить сектор, а значит, скоро могут взяться и за отъехавшие из расположения базы конвои. Второй уже добрался до нового командного пункта, а мне еще предстоит долгая дорога. Пока для выяснения подробностей обороны Центра ПКО используются разведочные дроны и дроиды-разведчики, которые пытаются выявить прорехи в обороне и возможность скрытого проникновения на объект. За последние пару суток я отдохнул, поэтому можно использовать мои способности вербовки снова, только постараюсь не переусердствовать в этом. Один из дроидов смог взломать коды доступа в вентиляционную шахту бункера и занялся распространением маячков и различных систем слежения. Бункер довольно древний и может не выдержать орбитального удара, поэтому параллельно ищу место, где смогу спрятаться и переждать ответный удар с орбиты. На подъезде к центру машины моего конвоя разделились, разъехавшись по разным точкам, чтобы сбить со следа возможное наблюдение. Выбравшись из кузова машины, я переоделся и пересел в кабину. Теперь я выглядел как сотрудник службы имперской безопасности, который должен доставить секретный пакет для генерала Крокова, который руководит данным центром. Это очень рискованный момент, так как я не знал еще, на что может быть способен завербованный агент такого уровня. Тем более внедрение произошло уже давно и, возможно, было добровольным. По легенде, пакет я могу вручить только лично генералу, при этом, когда он будет находиться совершенно один. Но есть один нюанс. Я должен пройти проверку сотрудникам местного СБ, что довольно непросто. Мы смогли получить доступ к планетарной системе безопасности. По сути, ее давно взломали захватчики и вовсю использовали данные, найденные там. Опираясь на это, были сделаны необходимые документы и пропуска, Ко всему прочему, мне сделали удостоверение службы имперской безопасности, но пройти с ними идентификацию я не смогу. Подъехав на машине к замаскированному контрольно-пропускному пункту, я передал документы дежурному смены. В это же время произошли нарушения связи и работа внутренних систем за счет срабатывания глушащих устройств. В кузове машины, помимо брони, была спрятана пара боевых дроидов, которые должны будут поддержать меня на начальном этапе. если сложности возникнут еще на пропускном пункте. Но все прошло без проблем. Пройдя идентификацию и осмотрев груз, мне дали разрешение на въезд. И заехав за забор, я увидел открытый проезд в скале и дал команду водителю, который направил автомобиль туда. Как только автомобиль въехал на небольшую металлическую платформу, ворота закрылись, а площадка устремилась вниз.